Глава 13. Кристина быстрыми шагами шла по коридору больницы в акюреере. Жёлтый линолеум давно выцвел, белая плитка на стенах была не такая блестящая, как в прежние дни. Холодная и неуютная обстановка. День начинался с хлопот и суеты. Это её очень устраивало. Когда было чересчур спокойно, она начинала лезть на стенку от скуки. Кроме того, у неё появлялось слишком много времени, чтобы подумать о будущем. Действительно ли медицина делая её жизни? Ей предстояло принять решение о специализации за границей, а хотелось думать о чём-то другом. Могла ли она прямо сейчас выбрать, чем именно будет заниматься в дальнейшем? Длительное обучение в университете Исландии осталось позади, но впереди маячила долгая учёба за границей. Иногда она сожалела, что пошла в медицину. Даже представить не могла, чтобы учёба занимала такую значительную часть жизни. А после неё придётся работать в одной области. И заработки не такие, чтобы кричать ура, особенно учитывая нагрузки и инвестиции в многолетнее обучение. Ей, вероятно, придётся работать за границей, чтобы они окупились. Кристина почувствовала вибрацию мобильного в кармане халата. Звук у телефона был выключен. Остановилась, достала телефон из кармана и посмотрела на экран. Звонил её друг по гольфу. Они договаривались встретиться на неделе. Она ответила. "Кристина? Да, привет". От его тёплого и приветливого голоса её охватило приятное чувство. "Не помешал?" Кристина всегда ставила работу и учёбу на первое место, когда была с Ари. Видимо, это и стало одной из причин того, что их отношения сложились именно так, как сложились. "Нет, нет, всё в порядке. Я тут подумала, а не встретиться ли нам сегодня вечером? Сходим куда-нибудь поесть?" И, к сожалению, сегодня вечером я работаю. В то же время она ясно почувствовала потребность с ним встретиться, немного расслабиться, отбросить ненужные мысли. А завтра вечером? Отлично. Можем встретиться у меня дома. Моё дежурство заканчивается около 7. Она продиктовала ему адрес. Увидимся. Буду ждать с нетерпением. Он попрощался, и она будет ждать. Красное вино, изысканные сыры, Возможно, ему удастся помочь ей забыть Ари.